К концу 60-х годов 16 -го столетия семья сервантосов, как это показывают документы, собранные о юности писателя учеными-сервантистами, вступила в полосу окончательного разорения. В связи с этим Мигелю и его младшему брату Родригу пришлось подумать о том, чтобы самим зарабатывать хлеб, избрав одну из трех возможностей, открывавшихся перед испанскими дворянами средней руки, искать счастье в церкви, при дворе или в армии. Мигель, воспользовавшись рекомендацией своего учителя Хуана Лопеса де Ойоса, провозгласившего его своим дорогим и любимым учеником, избрал вторую возможность. Он поступил на службу к чрезвычайному послу папы Пия V, Монсеньору Джулио Аквавива и Арагону, приехавшему в 1568 году в Мадрид для принесения соболезнования в связи со смертью наследника испанского престола Дона Карлоса и для разрешения некоторых спорных вопросов, существовавших между Испанией и Ватиканом. Вместе с послом Сервантос покинул Мадрид и в начале 1569 года прибыл в Рим. При Аквавиве он занимал должность камерария, ключника, то есть приближенного лица. Причины, побудившие Сервантоса покинуть Испанию, до сих пор полностью не выяснены. В литературе о Сервантесе есть даже указание, что его отъезд был вызван приказом об аресте некоего Мигеля де Сервантоса в связи с тем, что он будто бы убил на поединке одного испанского дворянина. Навряд ли Аквавива принял бы на службу, несмотря на то, что поединки с кровавым исходом в Испании и во всей Западной Европе были в то время делом обычным, человека, об аресте которого был издан приказ. Но каковы бы ни были поводы к отъезду, основной и главной причиной, несомненно, было бедственное положение семьи Сервантосов, вынуждавшее ее искать какого-либо исхода, а также непреодолимый дух бродяжничества, жажда приключений, свойственной значительной части испанской молодежи того времени и заставлявшие ее искать счастье за пределами родины в рядах испанской армии во Фландрии и в Италии или в колониях за океаном. На службе у Аквавивы, ставшего с весны 1570 года кардиналом, Сервантос провел около года. Заручившись необходимыми бумагами о незапятнанности своего испанского происхождения или, как говорили в то время, о чистоте крови, Сервантос во второй половине 1570 года поступил в испанскую армию, расквартированную в Италии, в полк Мигеля де Монкады. Покидая службу у Аквавивы, Сервантос, по-видимому, следовал патриотическому порыву стремлению принять участие в отражении турецкой агрессии, все шире развертывавшейся в районе Средиземного моря. Пять лет, проведенных Сервантосом в рядах испанских войск в Италии, были очень важным периодом в его жизни. Они дали ему возможность посетить крупнейшие итальянские города. Кроме Рима он побывал в Милане, Болонье, Венеции, Палермо и основательно познакомиться с укладом итальянской жизни. Не менее важным, чем тесное соприкосновение с жизнью Италии XVI века с бытом ее городов, было для Сервантеса и знакомство с богатой итальянской культурой, особенно с литературой. Длительное пребывание Сервантеса в Италии — позволило ему не только овладеть итальянским языком, но и расширить гуманитарные познания, приобретенные им в мадридской школе. К основательному знакомству с античной литературой и мифологией Сервантес присоединил широкое знакомство со всем лучшим, что создало итальянское возрождение как в литературе, так и в области философии — с поэзией Данте, Петрарки, Ариосто и их наследников, с Декамероном Бокаччо, с итальянской новеллой и пастушеским романом с неоплатониками. Конечно, это знакомство осуществилось не сразу, оно продолжалось в течение всего творческого пути писателя, постоянно расширяясь и обогащаясь. Хотя Сервантес и называл себя полушутя, талантом в науке неискушенным, он был по собственному его признанию страстным читателем. Эта самооценка подтверждается обилием имен писателей, на которых всегда, кстати, ссылается Сервантес. Наряду с величайшими представителями античной литературы Гомером, Вергилием, Горацием, Овидием и другими, а также упомянутыми выше писателями итальянского возрождения, в перечне фигурируют персонажи священного писания и восточной арабской письменности. Если мы дополним этот перечень указанием, что на мировоззрение Сервантеса оказали влияние идеи Эразма Ростердамского и что он был замечательным знатоком национальной испанской литературы, народной поэзии, романсов и вообще национального фольклора, то мы получим приблизительное представление о тех элементах, из которых слагалась духовная культура этого неискушенного в науке человека. В истории же ее формирования очень важную и благодетельную роль сыграли именно пять лет, проведенных им на военной службе в Италии. 7 октября 1571 года произошла знаменитая морская битва при Лепанто, когда Соединенный флот Священной Лиги, Испании, Папы и Венеции, под командованием выдающегося полководца того времени Дона Хуана Австрийского, поражением, нанесенном турецкой эскадре, положил конец экспансии Турции в восточной части Средиземного моря. В тот день Сервантос болел лихорадкой, но потребовал, чтобы ему разрешили участвовать в бою. До нас дошли благодаря свидетельству одного из его товарищей, произнесенные им слова — Предпочитаю, даже будучи больным и в жару, сражаться, как это и подобает доброму солдату, а не прятаться под защитой палубы. Просьба Сервантоса была удовлетворена. Во главе двенадцати солдат он охранял во время боя лодочный трап и получил три огнестрельные раны, две в грудь и одну в предплечье. Эта последняя рана оказалась роковой. Сервантес с тех пор уже не владел левой рукой, как он сам говорил, к вящей славе правой. Тяжелые ранения привели писателя в госпиталь в Мессине, откуда он вышел только в конце апреля 1572 года. Но и увечье не побудило его оставить военную службу. Зачисленный в полк Лопе де Фигеро, военачальника талантливого и известного своей суровостью, Сервантос провел некоторое время на острове Корфу, где был расквартирован полк. 2 октября 1572 года он участвовал в морской битве при Наварине, а в следующем году вошел в состав экспедиционного корпуса, направленного под начальством Дона Хуана Австрийского в Северную Африку для укрепления крепостей Голеты и Туниса. В 1573 году полк Сервантоса был возвращен в Италию для несения гарнизонной службы, сперва в Сардинии, а несколько позднее, в 1574 году, в Неаполе. 20 сентября 1575 года писатель вместе со своим братом Родриго, служившим также в армии на борту Галеры Солнца, отбыл из Неаполя в Испанию. Возвращаясь на родину, Сервантес запасся рекомендательными письмами на имя короля Филиппа II. Имена лиц его рекомендовавших, Дона Хуана Австрийского и вице-короля Неаполя, герцога де Сесы, звучали очень внушительно. К тому же письма, насколько мы можем судить об этом по тому впечатлению, которое они произвели в годы алжирского плена Сервантоса, были составлены в самых лестных для него выражениях. Не менее красноречивыми, чем письма, были раны, полученные Сервантосом в боях. Шрамы на лице и на груди солдата — это звезды, указывающие всем остальным, как вознестись к небу почета и похвал заслуженных. Так Сервантос говорит о своих ранах в предисловии ко второй части Дон Кихота, вышедшей в свет через сорок лет после неудавшейся в 1575 году поездки писателя на родину. Все то, на что рассчитывал Сервантос для улучшения своего положения, роковым образом обратилось против него в Алжире, куда вместе со своим братом он был доставлен пиратами, захватившими Галеру. Рекомендательные письма вызвали у его первого хозяина, грека-ренегата Дели Мами и управителя Алжира Гассана Паши преувеличенное представление о его богатстве и знатности происхождения. Прямым следствием этого было назначение непомерно высокого размера выкупа в 500 золотых эскудо и содержание в особо тяжелых условиях с железным кольцом на шее и в цепях, чтобы сделать пленника более сговорчивым. Но письма имели и свою положительную сторону. Они спасли Сервантеса от смерти. В ожидании богатого выкупа алжирские хозяева, хотя и обрекли его на жестокие условия плена, все-таки старались сохранить ему жизнь. За пять лет, проведенных Сервантесом в плену, в полном блеске проявились высокие качества его души. Его свободолюбие, умение смотреть опасности в глаза, огромная сила воли, предприимчивость. Там же выявились и другие ценные его свойства — доброта, благородство, чувство товарищества, чувство долга. Организатор трех неудачных попыток к бегству, Сервантос всегда принимал на себя всю ответственность, хотя и мог поплатиться за это мучительной смертью. Своей смелостью он внушил уважение даже такому палачу и истязателю, каким был Гассан-паша. Находясь в условиях жесточайшей неволи, Сервантос не только не терял веру в возможность избавления, но и поддерживал эту веру в других. Сервантосу пришлось ждать годы, пока семья ценой полного разорения сумела скопить необходимую сумму для его выкупа. Наконец, 19 сентября 1580 года Сервантес был освобожден, и 24 октября покинул Алжир, чтобы ступить через несколько дней на родную землю. Пять лет, проведенных писателем в неволе, еще в большей степени, чем военная служба, наложили отпечаток на всю его жизнь и на все его мировоззрение. Алжирская тема вошла в его творчество, облекаясь то в форму повестей, то вставных эпизодов «История пленника» 39, 40 и 41 главы первой части Дон Кихота или, наконец, комедий. Но еще важнее тот факт, что именно пребывание в условиях жесточайшей неволи, тоска по горячо любимой родине, страстное желание вырваться на свободу тягостная зависимость от выкупных денег, все это вместе взятое должно было укрепить в Сервантесе и довести до наивысшего накала, жившее и без того в его душе любовь к родине, к свободе и ненависть к власти золота, от которого зависела судьба стольких людей. Родина встретила Сервантеса неласково. Уже с первых шагов он смог убедиться, что он, Заслуженный ветеран, участник Лепанской битвы, на родине никому не нужен и всеми, кроме своих близких, забыт. Семью он тоже нашел в состоянии весьма плачевном. Отец его окончательно оглох, и в связи с этим вынужден был отказаться от врачебной практики. Он умер в 1585 году. Главой семьи до конца своей жизни сделался Мигель. Вместо более или менее обеспеченной и спокойной жизни, на которую Сервантос мог рассчитывать, возвращаясь на родину в 1575 году, ему пришлось сразу же начать поиски работы. Неизбежная спутница писателя-нужда опять наложила на него свою руку. Перед Сервантосом открылись две возможности — вернуться на военную службу или зарабатывать на жизнь литературным трудом. Сервантос вступил на первый путь, суливший большие возможности. Восьмидесятые годы шестнадцатого столетия в политической жизни Испании были отмечены присоединением к Испании в 1581 году Португалии и дальнейшим усилением борьбы за владычество на морях. Эта борьба привела Испанию в 1588 году к катастрофе гибели в водах Ла-Манша и Северного моря огромного флота, готовившегося к нападению на Англию. Флот этот, носивший горделивое название «непобедимой армады», был на пути застигнут и рассеян бурей. Но само по себе освоение территории Португалии и ее колоний, а также подготовка хотя и провалившейся, но все же грандиозной по своим размерам попытки захвата Англии, открывали широкое поле деятельности для предприимчивых людей, а именно таким и был Сервантес. Вернувшись на военное поприще, он сперва пробовал найти себе применение в Португалии, в 1581 году в качестве военного курьера ездил в Северную Африку, в Оран и некоторое время состоял приставки герцога Альбы, в Томаре, Однако, по-видимому, разочаровавшись в военной службе, которая не принесла ему материального благополучия, Сервантес окончательно от нее отказался. Приходилось искать другой, более надежный источник существования. Между тем, материальное положение семьи за это время не только не улучшилось, но становилось с каждым годом все тяжелее, тем более что семья пополнилась внебрачной дочерью Сервантеса, Исавелью де Саведра не помог подняться семье и брак Мигеля 1584 год с уроженкой города Эскивиас девятнадцатилетней Каталины де Саласар и Паласиос принесшие ему очень маленькое преданное. Будущее не сулило писателю и его семье ничего радостного. Заработок Сервантоса был, по-видимому, в эти годы случайным. В 1587 году, покинув на время семью в Эскивьесе, он стал искать счастье на стороне и с этой целью перебрался на юг страны, в Андалусию, которая, благодаря своим оживленным торговым связям с американскими колониями, открывала широкие возможности для частной инициативы. Следующие по времени 15 лет Сервантос прожил в Севилье, крупном торговом центре и наиболее богатом городе Андалусии. Счастье на первых порах как будто улыбнулось писателю. В связи с безумным предприятием по захвату английского побережья, которое занимало тогда все мысли королевского правительства и являлось основной его заботой, Андалусия, в 80-х годах 16 -го столетия, была главным районом, откуда шли поставки в армию и флот, и притом в огромных для того времени размерах. Совершенно естественно, что самый размах продовольственных операций требовал большого обслуживающего их аппарата осенью 1587 года Сервантосу удалось получить место комиссара по срочным заготовкам для непобедимой армады в городах и селах, расположенных в окрестностях Севильи. Поставки в армию в основном производились путем реквизиции излишка продуктов у населения. Для людей с нечистой совестью, для рыцарей легкой наживы, Поставки были средством быстрого обогащения. Но там, где другие продовольственные комиссары наживали взятками, хищениями целые состояния, Сервантос терпел одни неудачи. Он предпочитал жить на скудное жалование, которое выплачивалось к тому же весьма нерегулярно. Нежелание Сервантоса идти на сделки с совестью едва не кончилось для него трагически. Добросовестное выполнение комиссарских обязанностей вовлекло его в спор с церковным управлением в городке Эсихе и грозило ему отлучением от церкви, а это, в свою очередь, могло привести его в застенки инквизиции. К тому же Сервантос, при всем его большом и трезвом уме не отличался аккуратностью. Небрежность в отчетах вела к столкновениям с органами финансового контроля, и обвинением в незаконных реквизициях, в утайке денег. Одно из таких столкновений закончилось для Сервантеса заключением, правда, кратковременным, в тюрьму города Кастро-дель-Рио, 1592 год. Таким образом, служба в продовольственном ведомстве не только не улучшила материального положения Сервантоса и его семьи, по-прежнему живший в Мадриде, но, наоборот, еще более осложнило его и ухудшило. Новое назначение на место сборщика налоговых недоимок в королевстве Гранады, состоявшееся в середине 1594 года, явилось для Сервантеса источником новых бедствий. Съездив в Мадрид и обеспечив себя денежным поручительством, Сервантос приступил к сбору недоимок и уже в августе того же года смог передать сивильскому банкиру Симону Фрере де Лима для перевода в Мадрид сумму в 7400 реалов. И именно здесь Сервантоса постигла очередная неудача, по своим размерам превзошедшая все остальные. Банкир объявил себя банкротом. И хотя казначейству и удалось взыскать с него врученную сервантосом сумму, однако дело этим не кончилось. Несмотря на то, что Сервантес сдал в законном порядке казначейству весь остаток собранных им недоимок, казначейство, обвинив его в сокрытии, предъявило ему значительный по своим размерам иск. А так как Сервантос не смог привести доказательства своей невиновности и уплатить поиску, то он был в сентябре 1597 года посажен в Сивильскую королевскую тюрьму, в которой и просидел около трех месяцев. Новое тюремное заключение, все по тому же делу о сокрытии сумм, постигло его и в 1602 году. Однако власти на этом не успокоились. В ноябре 1608 года, то есть через 10-11 лет после предъявления иска, они снова вызвали Сервантоса для дачи показаний. Это все, что дала королевская власть заслуженному ветерану войны, проливавшему за нее кровь на полях сражений и честно исполнявшему возложенные на него тяжелые обязанности по реквизиции и сбору недоимок. В 1604 году Сервантос расстался с Севильей и поселился во временной столице Испании, городе Вальядолиде, куда затем переехали члены его семьи, за исключением жены, продолжавшей жить в Эскивесе. К этому времени семья Сервантоса уменьшилась. Во Фландрии погиб его младший брат и товарищ по алжирскому плену Родриго, и состояла теперь из двух его сестер, Андреи и Мадалены, внебрачной дочери Исавели де Саведро и племянницы Констанции Овандо. Материальное положение семьи продолжало оставаться бедственным. Переездом в Вальядолит завершается третий и очень важный период в биографии Сервантеса, охватывающий 25 лет его жизни — Период окончательного становления его талант. К третьему периоду творческой жизни Сервантеса, иногда не совсем правильно называемому Сивильским, хотя в него входят и произведения, написанные им в первые годы по возвращении на родину из Алжирского плена, относится его пастушеский роман «Галатея» и до тридцати драматических произведений, комедий, большая часть которых до нас не дошла. Сведения о драматургии Сервантеса, сивильского периода его творчества, ограничиваются тем, что говорит о своих ранних драмах сам Сервантес в предисловии к выпущенному им в 1615 году сборнику «Восьми комедий и восьми интермедий», где он сообщает, что в театрах Мадрида были играны его «Алжирские нравы», а также «Разрушение Нумансии» и «Морское сражение», и признает себя автором написанных им в то время двадцати или тридцати пьес. Не до нас морское сражение, поскольку мы можем предположить по заглавию пьесы, прославляло знаменитую победу при Лепанто, сыгравшую такую роковую роль в жизни Сервантеса. Написанные вскоре после возвращения его на родину и не позднее 1585 года «Алжирские нравы», несмотря на наличие в них излюбленной сервантосом темы всепобеждающей любви, явились горячим протестом против того равнодушия, с которым относилось королевское правительство к горестной судьбе алжирских пленников. Своим пафосом, своей предельной для того времени реалистической силой алжирские нравы возбуждали в испанском зрителе гнев против жестокосердия и черствости властей. Что касается третьей из упоминаемых сервантосом в предисловии к сборнику 1615 года ранних его пьес «Нумансии», то это одна из вершин испанского театра «Золотого века». Относящаяся, по-видимому, к концу 80-х годов XVI -го столетия, Трагедия повествует о беспримерном героизме защитников древней столицы Кельтеберов, Нумансии, осажденной в 134-133 годах до нашей эры войсками римского полководца Сципиона. Глубокий патриотический смысл Нумансии, тот факт, что героем ее является народ, прославлению которого служит трагедия, обеспечили ей успеху зрителя. Не приходится удивляться, что Нумансия оказалась самой живой из всех пьес Сервантеса. В переработке Рафаэля Альберти она шла в Мадриде в годы героической борьбы испанского народа против объединенной международной реакции.